окольничего Ртищева, боярина Ордына, на Щёкина, до да Матвеева, людей совсем другого лагеря, не именитых, но для которых ухо царя было всегда открыто и которым судьбы родины были близки, как и ему. Дожидаясь гостей, князь хотел было разгуляться в саду и уже стал спускаться с крыльца, как у ворот послышался стук железного кольца. Старый Агапыч выглянул в сторожевое оконце и, тотчас же, широко распахнув ворота с низким поклоном, впустил во двор боярина Афанасия Лаврентича Ордын-Нащекина. Артамона Сергеевича Матвеева дона да щёкинского стременного крещеного татарина Андрейку, невысокого степняка с раскосыми глазами на смуглом лице. Хотя и наряд гостей и убранство их коней были скромны, но агапч принял лошадей с низкими поклонами. Слух о силе двух друзей этих наверху у государя дошел и до старика. Князь не торопясь спустился с лестницы навстречу гостям, ласково приветствовал их, и рундуком повел прямо в сене горницы, а оттуда в свою комнату, всю засланную пышными коврами. Весь передний угол был уставлен дорогими старинными иконами под расшитым убрусом и пеленами. Полавочники, прикрывавшие широкие лавки, были шелковые, пышно расшитые золотом, а столешник на дубовом резном столе был тяжелого малинового бархата, тоже по краям весь расшитый. В поставцах вдоль стен было много жалованных кубков и всяких других дорогих любительных подарков — Но картины зеркал по стенам еще не было. Церковь все еще косилась на это, а князь супротивничать зря и выставляться не любил. Но вообще хоромный наряд у него был богат, солиден и в глаза не лез, словом такой, как по его положению на Москве и полагалось». Не успели хозяины и гости, помолившись на иконы, еще раз обменяться приветствиями и вежливо, неторопливо, степенно осведомиться друг у друга о здоровье, а потом о здоровье и благополучии семейных, как в синях послышались бодрые и твердые шаги, и Дворецкий с низким поклоном впустил в комнату Ртищева». Широкий старик с упрямым лбом, крепко сжатыми челюстями и угрюмыми бровями, истово помолился и отвесил низкий поклон сперва хозяину, а потом и каждому из гостей. Опять начались неторопливые расспросы о здоровье всех чад и домочадцев. — Ну вот что, гости дорогие, — проговорил князь радушно. «По погоде надо чествовать вас в саду, в шатре. Там уже приготовлено все. Милости просим, Федор Михайлович, Афанасий Лавренч, Артамон Сергеевич, жалуйте. Обида вот только, что князь Никита Иванович занемог что-то. Теперь вы, люди новые, совсем меня стародума заклюете». Медлительно, спокойно все спустились в цветущий сад, где среди вековых дубов был раскинут большой, белый, красиво расшитый и разубранный зеленью шатер. Милости просим, дорогие гости! Слуги, остриженные в кружок, в зипунах, перехваченных шитыми поясами, в черных бархатных кафтанах, в софьяновых, тоже расшитых, и читыгах, С низкими поклонами раскинули крылья палатки и пропустили гостей. Посередине палатки стоял небольшой стол, блистающий дорогими гендавами, кувшинами, кубками, чашами и ковшами. Перед княжеским местом стояла золотая жалованная чаша, по ободу которой золотой вязью было выписано — Чаша, добь человеку, пить из нея на здравие, хваля Бога, прогосударева многолетнее здоровье. Были тут и знатные меда русские, которые так хвалили иноземцы, и золотое венгерская и романея русскими любимая, и ренская, и мальвазия. Охотницкий погреб князя славился на всю Москву. На золотых блюдах и тарелях лежали пряники, ковришки всякие, пастила, душистые леденцы, а также фрукты в меду и в сахаре. Князь посмотрел умным, говорящим взглядом на лица гостей и, точно приняв какое-то решение, обратился к слугам. — Мы управимся одни, вы все, я позову, когда нужно. — И ты, Михей, иди тоже, — сказал он почтенному лысому с кругленьким брюшком дворецкому. «Пусть только будет где-нибудь поблизости, Стегнеич!» С низким поклоном все слуги удалились».